Глава 79. Решение СВОН «Они придут, — сказала сестра, — я знаю, что придут. Так вот мой вопрос, что мы собираемся делать, когда они будут здесь?» «Мы пробьем их проклятые головы», сказал кослявый черный джентльмен, вставая с грубо вытесанной скамейки. «Да, у нас достаточно оружия, чтобы заставить их сделать ноги». «Правильно», согласился другой, на другой стороне церкви. «Мы не собираемся позволять этим сволочам приходить сюда и брать, что они захотят». В знак согласия послышалось сердитое бормотание в толпе более чем из сотни человек, которые набились в полупостроенную церковь но многие были не согласны. «Послушайте», — сказала женщина, поднимаясь со своего места, — «если то, что она говорит, это правда, и сюда идут две тысячи солдат, то мы сошли с ума, если думаем, что можем противостоять им. Мы должны упаковать то, что сможем унести, и...» «Нет», — прогремел седобородый мужчина со следующего ряда. Он встал, лицо его было прочерчено ожоговыми шрамами и посинело от гнева. Нет, клянусь богом, мы останемся здесь, где наши дома. Морезрест раньше и плевка не стоил, а посмотрите на него сейчас. Чёрт побери, у нас здесь город, мы снова строим. Он оглянулся на толпу, глаза потемнели и были полны ярости. Примерно в восьми футах над его головой на голых стропилах висела масляная лампа и отбрасывала на собравшихся матовый золотой свет. Дым от фонарей поднимался вверх потому что крыши еще не было. У меня есть дробовик, что свидетельствует о том, что я и моя жена собираемся остаться здесь, продолжал он. И мы собираемся умереть здесь, если придется. Мы больше ни от кого не побежим. Подождите минуту, просто подождите чуть-чуть, встал крупный мужчина в джинсовой куртке и брюках хаки, из-за чего все сходят с ума. Эта женщина заявляет такие вещи, Он держал в руках грубо напечатанные листки с бюллетенями, которые объявляли сегодня срочное собрание. Они должны прийти. И мы все залопотали, как стадо идиотов. И она стоит здесь перед нами и говорит, что какая-то проклятая армия придет сюда через... Он взглянул на сестру. Когда вы сказали? Я не знаю, может, через три-четыре дня. У них есть грузовики и машины, и они, когда тронутся, пойдут быстро. Ух... «Ладно, вы сюда пришли и начали о том, что идёт армия. А мы все страшно испугались. Откуда вы это знаете и что им здесь нужно? Я имею в виду, что если они хотят вести войну, то наверняка могут найти местечко получше. Мы все здесь американцы, а не русские». «Как вас зовут?» – спросила сестра. «Бадройс», то есть капитан Бадройс, бывший служащий Арканзасской национальной гвардии. Видите, я и сам имею некоторое отношение к армии. «Хорошо. Капитан Ройс, я вам точно скажу, что им здесь нужно, наш урожай. И наша вода тоже, скорее всего. Я не могу вам сказать, откуда я это знаю, так чтобы вы поняли. Но я действительно знаю, что они придут и собираются разнести Мэризрест до основания». Она держала свой кожаный футляр, а в нем было стеклянное кольцо, с помощью которого она совершала путешествие во сне в суровый пейзаж где качался на лошади-скелете человеческий скелет. Она взглянула на Свон, которая сидела в первом ряду с Джошем, и внимательно слушала, а потом снова на Бада -Ройса. «Просто поверьте этому, они здесь скоро будут, и нам лучше решить прямо сейчас, что делать». «Мы будем бороться!» — закричал человек сзади. «Как же мы можем бороться?» — спросил дрожащим голосом старик, опиравшийся на палку. «Мы не можем устоять против армии, «Мы были бы дураками, если просто попытались это делать. Мы были бы последними трусами, если бы этого не сделали», — сказала женщина слева. «Да, но лучше жить трусами, чем умереть героями», — заспорил молодой человек с бородой, сидящий позади Джоша. «Я убираюсь». «Да это старая дерьмовая кляча», — взревела Анна Макклей, вставая со скамейки. Она положила руки на свои широкие бёдра и оглядела толпу. Верхняя губа у неё поднялась презрительно. «Боже всемогущий! Да для чего жить, если не бороться за то, что тебе дорого? Мы здесь руки до да локтей стёрли, очищая город и отстраивая церковь. А теперь собираемся бежать при первом дуновении настоящей беды?» Она хмыкнула и презрительно потрясла головой. «Я помню, чем раньше был Мэри Зрест. Да и большинство из вас ребята тоже». «Но я вижу, какой он теперь и каким он может быть. Если бы мы собрались бежать, то куда бы мы пошли? Еще в какую-нибудь дыру на земле? И что произойдет, когда эта проклятая армия решит снова идти в нашем направлении? Да если мы убежим с первого раза, мы все равно, что мертвые. А тогда, значит, мы могли бы и бороться». «Да, да, и я это говорю», — добавил мистер Половский. «У меня жена и дети» сказал Валсовик, и на лице его отразился страх. «Я не хочу умирать, и не хочу, чтобы они тоже умерли. Я ничего не знаю о битвах». «Тогда придется узнать». Пол Торсон встал и вышел по проходу вперед. «Послушайте», — сказал он, стоя рядом с сестрой. «Мы ведь все знаем ситуацию. Мы знаем, что у нас было раньше, и знаем, что у нас есть сейчас. И если мы сдадим Мэри's Rest без боя. «Мы снова станем бродягами, да ещё и будем знать, что у нас не хватило характера даже попытаться отстоять его. Я и в самом деле чертовски ленив. Я не хочу выбираться на дорогу, и поэтому остаюсь здесь». Пока люди выкрикивали каждое своё мнение, сестра посмотрела на поло и слабо улыбнулась. «Что это? Ещё один слой на этом дерьмовом пироге?» «Нет», — сказал он, и глаза у него были ярко-голубые и стальные. «Я верю, что мой пирог скоро уже испечется, а ты?» «Да, похоже, что так». Она любила Пола как брата и никогда не гордилась им больше, чем сейчас. И она уже приняла решение остаться и вести борьбу до тех пор, пока Свон и Джош не окажутся в безопасности, имея план, о котором Свон еще не знала. Свон слушала шумы и крики, а в голове у нее крутилось что-то, о чём она должна была встать и сказать. Но здесь столпилось столько народу, она ещё стеснялась говорить перед незнакомыми людьми. Мысль, однако, была очень важной, и она знала, что должна будет высказать своё мнение, прежде чем возможность будет упущена. Она глубоко вздохнула и встала. «Простите меня», — сказала она, но её голос утонул в какафонии. Она вышла вперёд, встала рядом с полом, лицом к толпе. Сердце у неё билось, как маленькая птичка, и голос дрожал, когда она заговорила только чуть громче. «Простите меня, я хочу!» Шум стал затихать почти сразу. Через несколько секунд было тихо. Слышно было только завывание ветра за стенами и плач ребёнка в углу. Свон оглядел всех их. Они ждали, когда она заговорит. Она была в центре внимания и от этого она чувствовала, как будто у нее по спине ползают мурашки. В задней части церкви у дверей столпилось еще больше народу, и еще сотни-две собрались снаружи на дороге, слушая, что говорится, что передается через толпу. Все глаза были устремлены на свон, и она на секунду подумала, что у нее перехватило горло. «Простите меня», — удалось ей произнести, «но я хотела кое-что сказать». Она некоторое время колебалась, стараясь собраться с мыслями. «Мне кажется, — начала она робко, — что мы все беспокоимся о том, сможем ли мы противостоять солдатам или нет. А думать надо не о том. Если нам придется вести с ними борьбу здесь, в Мэри Зрест, то мы проиграем. А если мы уйдем и все им оставим, они все здесь разрушат, потому что армии всегда так поступают». Она увидела Робина, который стоял справа в церкви, окружённый несколькими своими разбойниками. Их глаза на несколько секунд встретились. «Мы не можем победить, если будем сражаться», — продолжала Свон. «И не можем победить, если уйдём отсюда тоже. Поэтому мне кажется, что нам следует думать о том, чтобы их остановить, пока они не пришли сюда». Бодрой схрипло рассмеялся. «Как это мы сможем остановить армию, черт подери, если не будем сражаться?» «Мы должны сделать так, чтобы им слишком дорого обошлась дорога сюда. Они должны решить повернуть обратно». «Правильно», — саркастически улыбнулся Ройс. «Что вы предлагаете, мисс?» «Чтобы мы превратили Мэри Зрест в крепость. Как делали ковбои в старых фильмах, когда они знали, что приближаются индейцы. Мы построим стены вокруг Мэри Зрест». Мы можем использовать землю, упавшие деревья, палки, даже дрова. Мы можем выкопать в лесу рвы и укрыть их сверху, чтобы в них упали машины. Мы можем перегородить дороги бревнами, чтобы им пришлось идти через лес. «Вы когда-нибудь слышали о пехоте?» — спросил Ройс. «Даже если мы построим ловушки для их машин, солдаты переберутся через стены, ведь так?» «А может, нет?» — сказала свон особенно если стены покрыть льдом. «Льдом?» – стала женщина с желтоватым лицом и с подвязанными шатеновыми волосами. «Как мы наморозим лед!» «У нас есть источник», – напомнила ей Свон. «У нас есть ведра и лохани, а также лошади, чтобы вести коляски. А еще дня три или четыре». Свон пошла по проходу, пристально всматриваясь в лица. Она все еще волновалась, но уже не так сильно, потому что поняла – что они слушают ее. Если мы начнем работать прямо сейчас, то сможем построить и создать вокруг Мэрис Рес систему, чтобы туда доставлять воду. Мы можем начать лить воду на стену даже еще до того, как полностью ее построим, а при таком холоде, как сейчас, вода будет замерзать не слишком долго. Чем больше мы нальем воды, тем толще будет лед. Солдаты не смогут забраться наверх, Но это не выход, усмехнулся Ройс. На такую работу не хватит времени. Какого черта мы должны попытаться? сказал кослявый черный джентльмен. Выбора нет. Раздавались и другие голоса, приводились разные аргументы. Сестра хотела перекричать их, но поняла, что этот момент принадлежит Свон, что они хотят слушать Свон. Когда Свон снова заговорила, споры прекратились. «Вы могли бы помочь больше, чем любой другой», — сказала Анабаду Ройсу. «Так как вы были капитаном национальной гвардии, вы могли бы определить, где копать канавы и ловушки. Вы могли бы это сделать». «Да это как раз легко, мисс. Но я не хочу помогать. Я убираюсь отсюда к чертям, как только расцветет. Она кивнула, спокойно глядя на него. «Если это его выбор, пусть так и будет». «Хорошо», — сказала она и снова посмотрела на толпу. «Я думаю, что все, кто желают, должны уезжать завтра утром. Желаю вам всем удачи и надеюсь, что вы найдете то, что ищете». Она посмотрела на Робина. Он почувствовал, как дрожь возбуждения прошла по нему, потому что ее глаза зажглись. «Я остаюсь», — сказала она. «Я буду делать, что могу для того, чтобы не дать солдатам разрушить...» То, что мы сделали. Мы все, каждый из нас. Потому что не только я выращивала кукурузу, а все мы выращивали. Я положила семена в землю и укрыла их, но другие развели костры, которые согревали почву и воздух. Еще кто-то отгонял рысий и ворон, другие люди собирали урожаи. Сколько нас копало колодец? Кто помогал собирать сердцевинки яблок и работал, чтобы восстановить церковь? Она увидела, что они все слушают, даже Бат Руйс. и у нее появилось ощущение, что от них исходит сила. Она продолжала, воодушевленная их доверием. «Это не только я, это все, кто хотел восстановить город Мэризрест. Это больше не кучка старых лачуг, полных бродяг. Люди знают друг друга и вместе работают и интересуются делами других, потому что мы знаем, что не так уж отличаемся друг от друга. «Мы все знаем, что мы потеряли, и если мы бросим это и уйдем, мы потеряем все это снова, поэтому я остаюсь здесь», — сказала она. «Останусь я жива или умру, это уже не самое главное, потому что я решила больше не убегать», — наступила тишина. «Вот и все, что я хотела сказать». Она вернулась на место рядом с Джошем. Он положил руку ей на плечо и почувствовал, как она дрожит. Молчание затянулось. Бодройс все еще стоял, но глаза его уже не были такими жесткими, а лоб морщился от мыслей. Сестра тоже ничего не говорила. Ее сердце было переполнено гордостью за свон, но она знала, что армия придет не только за урожаем и чистой водой. Она придет и за свон тоже. Их ведет сюда человек с алым глазом, а он собирается сокрушить ее человеческими руками. Стены покрыты льдом, размышлял вслух Ройс. Это самое безумное, что я когда-либо слышал. Чёрт. Это так безумно, что может сработать, может, сказал я. Это остановит солдат, но не надолго, если они очень захотят перебраться. Всё зависит от того, какое у них оружие. Но в этих ловушках сломается столько осей и подвесок, что они дважды задумаются. Значит, это можно сделать? спросила сестра. «Я этого не сказал, сударыня, это может оказаться очень большой работой, и я не знаю, хватит ли у нас для этого мужчин». «Мужчин, вот задница!» — сказала ему Анна Макклей. «А женщины? И у нас полно ребят, которые тоже могут работать!» Её шумный голос вызвал крики поддержки. «Ну, чтобы удерживать стены, нам не нужно много народу и оружия», — сказал Ройс. «Особенно, если мы снесём лес...» и не оставим этим сволочам никакого прикрытия. Мы не хотим, чтобы к нам подкрались». «Мы можем сделать так, что они не подкрадутся», — сказал тоненький голосок. Мальчик с темными волосами лет 10-11 стоял на скамейке. Он пополнял с тех пор, как сестра видела его в последний раз, и щеки его обветрились. Она знала, что под курткой у него есть небольшой круглый шрам прямо под сердцем. Баки сказал... Если они находятся к северу отсюда, мы можем взять машину и поехать поискать их. Из складок одежды он вытащил нож с длинным лезвием. Ничего не стоит спрятаться в лесу и проколоть им несколько шин, когда они не видят. «Это наверняка поможет», — согласился Ройс. «Все, что мы можем сделать для того, чтобы замедлить их продвижение, даст нам выигрыш во времени, чтобы строить и копать». Было бы неплохо также поставить наблюдателей милях в пятидесяти по дороге отсюда. «Я сомневаюсь, чтобы вы провели много времени за баранкой», — сказал Пол Баки. «Если у меня будет машина, которая не тарахтит, как обезумевший слон, я могу её повезти. У меня есть некоторый опыт охоты на волков». «У меня есть топор», — сказал ещё один человек. «Он не слишком острый, но им можно работать». Встали и другие, предлагая помощь. «Мы можем разбирать пустые хижины, используя деревяшки», предложил мужчина испанского вида с бледным фиолетовым рубцом на лице. «Ладно, нам придется собрать все пилы и топоры, которые можно найти», сказал Батройс сестре. «Боже, думаю, что я всегда разбирался во всем неглубоко. Я мог бы и довести дело до конца. Нам нужно составить подробные планы и расписания и начинать лучше прямо сейчас». Хорошо, сказала сестра. А всем, кто не хочет помогать, следует уйти и не мешаться под ногами, начиная с этой минуты. Ушло примерно 15 человек, но их места были сразу же заняты другими людьми, стоящими снаружи. Когда толпа снова успокоилась, сестра взглянула на Свон и увидела на ее лице решительность. Она знала, что Свон на самом деле приняла решение. И знала, что ее не очень-то переубедишь покинуть мэриз Рэст и оставить там остальных, чтобы встретить солдат лицом к лицу. Итак, подумала сестра, надо начать с одного шага. Один шаг, потом следующий, и ты придешь туда, куда хочешь попасть. Мы знаем, что нам нужно делать, сказала она толпе. Давайте приступать к работе, чтобы спасти наш город.